Сенди с трудом подавил желание сказать сержанту, что он хочет остаться и посмотреть, что будет дальше. Идея, конечно, глупая. Всё равно ничего не видно, слишком уж яркие вспышки, а кроме того, он умел отличать приказ от просьбы. Вошёл в дом, спотыкаясь на ступеньках, вспышки не позволяли рассчитать их длину и высоту. Ничего не видя перед собой, выставив вперёд руки, добрался до коммуникационного центра.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 Его глаза буквально вылезали из орбит, волосы стояли дыбом, хотя, возможно, причина была в том, что бежал он слишком уж быстро. Тони вытянул руку и схватил его, едва не свалив в снок. Сэнди увидел, как свободная рука Керта сжалась в кулак и начала подниматься, потом пальцы разжались. Сэнди не знал, сколь близко подошёл новобранец к тому, чтобы ударить своего сержанта, да и не хотел знать. Главное, он признал Тони и власть Тони.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 Он не видел ничего героического в поступке Керти. Героизм это преодоление страха. В тот вечер никакого страха Кертисуил как с ней испытывал даже самой малости. Он просто вибрировал от волнения и двигал им исключительно неуёмное любопытство. Гораздо позже Сэнди решил, что сержант разрешил Кертису приблизиться к гаражу Б, просто не имея возможности его удержать.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 14 20 Я думаю, скоро конец, прогудел за его спиной Бак Фландерс. Мистер Дек гавкнул и уже хотел бежать в гараж, но Сенди схватил его за ошейник. Может, собака хотела составить компанию Керту и Тони, но скорее мистер Ды хотел попасть в гараж. Почувствовал зов того, что находилось там. Сенди это не волновало, он хотел, чтобы пёс оставался рядом с ним.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 когда вспышка погаснет, то ли он распадётся на молекулы, то ли его телепортируют в далёкую-далёкую галактику, где он проведёт остаток жизни, заправляя маслом икс-крылые истребители, а может, маскируя сверкающую чёрную задницу Дарта Вейдера в подробности в звёздных войнах. Он успел заметить Керта стоящего у двери, поднявшего одну руку, чтобы прикрыть спрятанные под очками электросварчища глаза. Справа и чуть сзади Тони Скундист, отворачиваясь от ослепляющего света, вскидывал руки к глазам. Солнцезащитные очки от такого сияния не спасали, Сэнди это знал. Такие же сидели у него на носу, когда ж он вновь обрёл способность видеть. Керт исчез в гараже. И тут же всё внимание Сэнди переключилось на мистера Дилана, который рванулся вперёд, несмотря на то, что Сэнди держал его за ошейник.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 как и вой. Мистер Дилан пару раз удивленно гавкнул, словно не помнил, что вынуждало его рваться к гаражу. Возможно, гудение, — подумал Сэнди, которое при открытой двери заметно усиливалось, а может, какой-то запах.